Глава 5. Добраться до забытого богами Феникса на Дирижабле было нельзя. Там попросту отсутствовала посадочная башня, так что поездка по железной дороге не стала для меня неожиданностью. От Тенни я узнала, что нас ждет еще и увлекательное путешествие на Дилижансе, так как до Феникса еще не успели проложить пути. «Как ты вообще договор подписала, если не знаешь таких элементарных вещей?» – поразила Сенни. «В спешке», — призналась я, тяжело вздыхая. «Отец бы мной точно не гордился». Сойдя с дирижабля, мы с Энни отправились на вокзал. До поезда оставалось еще три часа, так что мы закинули вещи в камеру хранения и пошли гулять по городу, название которого я даже не запомнила. «Я вчера узнала у Линча, как в Фениксе обстоят дела. Здешний магазин магазины, последний шанс купить все необходимое». Энни достала из кармана блокнот и принялась перечислять. Он посоветовал купить шляпу с широкими полями, мыло, рабочие кожаные перчатки, винтовку, лишнюю пару добротных сапог. «Постой, постой!» — я замедлила шаг. «Винтовку? З Зачем?» «От диких животных отстреливаться! Ну и мало ли, сайверы нападут!» — пояснила Энни, убрав выбившийся локон за ухо. «Каких еще диких животных?» — разволновалась я. Мы же будем жить в городе, а оружие, разве там нет охраны Wells Industries? И мистер Моффит говорил, что проблемы с Сайверами в прошлом. Линч сказал, защиты лишней не будет. Он все же не первый год живет в Сайверии. Думаю, ему виднее. В отличие от мистера Моффита, который Феникс видел исключительно на рекламных буклетах. Мне кажется, мистер Линч перегибает палку. Покачала я головой. Даже если так, не лучше ли перестраховаться? резонно заметила Энни. «У меня всего одна жизнь, и я не хотела бы закончить ее в желудке медведя или, что еще хуже, в шатре с сайверами». С Энни было сложно не согласиться. Я тоже не хотела бы жить в шатрах беспривычных удобств, и тем более среди чужого народа. Но все же слова Энни мне не понравились. Они были слишком категоричны. Тем не менее, я послушалась ее совета и купила шляпу с загнутыми краями и запасные ботинки, а вот от покупки остальных вещей воздержалась. С ружьем я не умела обращаться, перчатки оказались пустой тратой денег. «Я ведь в лечебнице буду работать, не на ферме». Энни же купила все из списка, в том числе самую дешевую винтовку и пачку патронов. «Она хоть стреляет?» — с сомнением спросила я, разглядывая тронутый ржавчиной металл. Конечно, стреляет, заверил продавец комиссионки. Ее нужно немного почистить и будет как новенькая. Берите, дешевле все равно ничего не найдете. Мне подходит, сказала Энни. В академии Нокс казалась вполне приличной горожанкой, но то, как она крутила в руках ружье, примерялась к прицелу, вызывало у меня море вопросов, которые я не решалась задать прямо в магазине. «Мои братья увлекаются стендовой стрельбой, так что я умею обращаться с ружьями», — пояснила Энни. В итоге мы чуть не опоздали на поезд. Старый замызганный состав пригнали на дальние пути без перона. И пока мужчины, раскорячившись, залезали наверх, я с ужасом смотрела на хлипкое сооружение из досок. Страшно даже подумать, что ждет меня внутри. «Кайли, я туда не залезу», — побледнев сказала Энни. С открытого тамбура спускались кованые ступени. Чтобы забраться на них, нужно было ухватиться за поручни и высоко задрать ногу. Другими словами, явить свету свое нижнее белье и чулки. Вокруг не было никого, чтобы нам с не помочь, и только несколько любопытных пассажиров выглядывали из окна, чтобы оценить представление. Делать нечего. Я подошла к поручням и с ужасом поняла, что нужно быть балериной, чтобы зацепиться ногой за нижнюю ступеньку, ну или немного повыше. «Может, поищем проводника? Уверена, здесь должна быть хоть какая-то подставка», предложила Энни, но вдруг замолкла. Прежде чем поняла, что происходит, моей талии коснулись сильные руки. Я взмыла вверх. Ойкнув, я вцепилась в поручни и запрыгнула на ступеньку. «Спасибо!» — радостно воскликнула я и обернулась. Сзади стояли те самые сайверы из дирижабля, а за их спинами в испуге улепетывала Энни. Выглядело это так до нелепости странно, что я открыла рот, да так ничего и не сказала. Сайверы молча подали мой саквояж до коробки с ботинками и шляпой. «Спасибо!» — едва слышно повторила я и прошла в вагон. Внутри он выглядел так же, как и снаружи. Грубо сколоченные скамьи со спинками. Стены даже никто не думал обшить деревянными панелями. Я нашла два свободных места и поспешила их занять. Не знаю, куда убежала Энни, но надеюсь, она скоро вернется. Мимо прошли сайверы. Сначала со всех сторон слышался ропот, а когда один из них замешкался, кто-то из мужчин злобно крикнул. «Проваливайте из вагона!» Самое ужасное его поддержал гул голосов. Краска стыда залила мое лицо. Еще никогда мне не было так стыдно за чужие поступки. Сайверы ушли. Пассажиры радостно заулюлюкали праздную победу. Неужели никто из них не понимал, как невежественно и первобытно смотрится со стороны? Но размышлять об этом мне было некогда. Я с тревогой посмотрела в окно. Где они? Почему она сбежала? Но не стали бы сайверы похищать нас прямо у вокзала. Такой трусости от Нокс я не ожидала. Поезд тронулся. Я с ужасом поняла, что подруга опоздала и неизвестно, как теперь будет добираться до Феникса. А кругом одни непонятные типы. Публика в вагоне собралась настолько отличная от жителей Лансбура, что я чувствовала себя иностранкой в своем дорожном платье и шляпке. На этот раз среди пассажиров были женщины и даже дети, Но подавляющее большинство по-прежнему составляли мужчины не самой приятной наружности. Потрепанная одежда, грязные ботинки и кругом оружие. Боги, куда же я еду? Но вот в вагон ввалилась Энни, красная, растрепанная и, конечно же, с кучей сумок. Я радостно подскочила на месте и помахала ей рукой. Обида за то, что она бросила меня и испарилась в мгновение ока. Какой бы Энни ни была подругой, все лучше, чем ничего. — Где ты была? Я думала, ты опоздала, — накинулась на подругу, когда та села рядом. — Мне удалось залезть в соседнем вагоне. Там какой-то фермер подставил свой тюк, и я смогла запрыгнуть, — пояснила она, пытаясь привести волосы в порядок. От меня не укрылись пунцово-красные щеки. Подробностей спрашивать не стала. Подозреваю, подняться с достоинством в вагону и Энни так и не получилось. — А почему ты сбежала? Думаю, Сайвера помогли бы и тебе подняться наверх. «Чтобы меня дотрогал какой-то дикарь?» — возмутила Сенни. «Ну уж нет». «Сайвера хотя бы помогли, в отличие от этих доблестных кастанийцев». Я обвела рукой вагон. Пассажиры, напротив, недовольно нахмурились. Они слышали каждое слово. Я же вскинула подбородок. Если кому и следовало здесь стыдиться, то точно не мне. «Кайли, тише!» — она коснулась моего плеча. «Злишься, что я сбежала и бросила тебя одну? Ну, прости». Когда они тебя обступили, я ужасно испугалась и думала позвать на помощь. День выдался тяжелый. Возможно, я была слишком строга к подруге. Мир вокруг нас кардинально менялся, и требовалось время, чтобы привыкнуть к новым условиям, к новому окружению. Я коснулась пальцев Энни и немного их сжала, тем самым давая понять, что извинения приняты. За окном поля сменялись лесами, хотелось есть. Из-за похода по магазинам мы даже не успели перекусить. Как думаешь, здесь есть вагон-ресторан? спросила я, чувствуя, как урчит в животе. Не уверена, с готовностью ответила Энни. Хотя состав длинный, кто знает. Я тоже сомневалась, что кто-то здесь заботился о питании пассажиров, учитывая, какой разваленный выглядел со стороны состав. Но голод не проходил. Кроме того, мне хотелось пить. От сидения на жестких неудобных скамьях затекли ноги и ныла спина. Прогулка была бы кстати, даже если и не принесет результатов. «Давай схожу, посмотрю, а ты пока посиди с вещами», — предложила я. «Купи мне пирожок, а лучше два», — попросила Энни. Поезд качал из стороны в сторону. Аккуратно, стараясь держать равновесие, я вышла из вагона. Приятный прохладный ветер бодрил. Все запахи пота и табака отступили, и прежде чем продолжить путь, я отдышалась. Так я переходила из вагона в вагон, пока не наткнулась на проводника. Взвинченный мужчина в мятой синей форме и... кепке проверил мой билетик. «Не подскажете, а в вагон ресторан?» «Сразу за вагоном первого класса», — пробурчал он, пробивая дырки в билете. «Здесь есть первый класс», — обрадовалась я, — а можно доплатить и пересесть в него? Мы, когда покупали билеты, нам ничего не сказали. «Дамочка!» — он устало окинул меня взглядом. «Вагон, рестораны и первый класс остались в цивилизованной части Кастонии. Здесь мы все трясемся в одних условиях. Найдите себе уже место. В поезде есть Сайверы. Не хотелось бы потом рассказывать вашим родственникам, куда вы пропали». Проводник пошел дальше. Я же стояла на месте, словно на меня вылили ушат ледяной воды. Нет, скорее помоев. Внутри поднималась волна возмущения. Нельзя же так общаться с людьми. Проводник — лицо транспортной компании. Пусть мы ехали в вагонах, которые едва ли не разваливались, но заслуживали элементарной вежливости. Надеюсь, в Сайверии все будет иначе. И пусть природа там недружелюбна, но городок-то маленький. В таких все знают друг друга и вряд ли грубят всем подряд. Эта мысль немного меня успокоила. Я собиралась вернуться в вагон, но вдруг услышала рядом разговор. «Нет, ты видел, как он носом приложился об спинку, а?» — бахвалился какой-то деревенщина в соломенной шляпе. «В следующий раз будет под ноги смотреть», — хохотнул его собеседник. «Кто-то пострадал?» — вмешалась я. «Э-э-э...» — мужчины растерянно на меня посмотрели. «Я целительница, могу помочь». Поспешила объяснить. Ой, да не переживайте, Сайвер один нос расквасил. На них все само заживает. Я в шоке уставилась на двух мужчин. В последнее время мне все чаще казалось, что настоящие дикари здесь вовсе не Сайверы. Наверное, мне следовало вернуться к Энни, но вдруг кому-то действительно нужна моя помощь. Лучше убедиться, что все в порядке. Набравшись смелости, я дошла до самого конца состава. Это было сумасшествием, но поступить иначе все равно, что предать профессию целителя. Всегда и везде, до последней капли, выжимая силы, мы клялись помогать людям. Точнее, клялись те, кто окончил академию. Я же клятвы еще не давала, но собиралась придерживаться ее, так как этого требовал долг. В сердце я целитель, все остальное — формальности. Последний вагон отводился под тяжелые грузы и почту грязный и пыльный, он продувался сквозняками, окна и вовсе были заколочены. Единственный источник света — жалкий мак-кристалл, слабо мерцал под потолком. «Здесь кто-нибудь есть?» — спросила я. Мой голос дрогнул. Досюда мне удалось добраться на кураже, но как только я оказалась в плохо освещенном помещении, страх снова стал брать свое. Из-за ящиков показался знакомый Сайвер, и, судя по нахмуренным бровям, он явно не был рад меня видеть. Мужчина подошел ко мне и навис, словно скала, подавляя всем своим видом. У меня затряслись поджилки. «Я оцелительница. Слышала, кто-то упал, возможно, ему нужна помощь?» «Ты ошиблась. Возвращайся в свой вагон», — бросил Сайвер. Мне стоило его послушаться, долг я выполнила, а если утопающему не нужна моя помощь, значит, я сделала все, что смогла. Вот только уйти оказалось сложнее, чем я предполагала. Взгляд темных глаз словно пригвоздил меня к месту, а трясущиеся коленки норовили в любой момент подкоситься. Пожалуй, я не была права, что боялась Сайверов. Рон. Из-за его плеча показался бледный парень, чьи игральные кости перекочевали ко мне. Он прижимал к себе правую руку и выглядел просто ужасно. Под глазами залегли синяки, а на лице виднелись разводы запекшейся крови. «Я могу просто осмотреть. Это бесплатно!» — заверила я грозного Сайвера. «Пожалуйста, я же вижу, что мальчику больно». «Мальчику?» — брови Сайвера приподнялись. «Аса воин!» «О, боги, просто дайте мне осмотреть руку!» — настояла я. Мой голос прозвучал высоко, даже визгливо. Видимо, сдали нервы. Черные брови Сайвера приподнялись, и он уступил. Со вздохом облегчения я прошмыгнула сбоку и оказалась рядом с Асой. Он растерянно моргал и, наверное, сдал бы назад, если бы не наваленные до потолка ящики. «Я...» — показала большим пальцем на грудь. «Кайли — целительница!» Слава старалась произносить чётко и по слогам, так как не была уверена, что меня понимают. Понемногу ко мне возвращалась уверенность и вера в собственные силы. «Переведите ему, пожалуйста, что я хочу осмотреть руку», повернулась я к Сайверу. Тот начал о чем то переговариваться с парнем. Затем к ним присоединились остальные, и я не понимала ни слова и напряженно ждала, что же они решат. «Обещаю, я ничего не сделаю без вашего разрешения», И буду все четко объяснять. Хорошо, выдал парень на кастаниском. Аса! рыкнул недовольный Сайвер. Я вздрогнула, все уставились на меня, чтобы скрыть неловкость, я улыбнулась и сказала вполне очевидное: Ты меня понимаешь? Немного, признался Аса, и кончики его ушей покраснели. Тогда начнем. Я проверю суставы и кости. Аса кивнул, и я стал осторожно прощупывать его руку, отключиться до запястья. «Вывихнуто плечо, его нужно вправить», — заключила я. «Будет больно, но немного магии сделает боль не такой острой». «Ты точно уметь! Рон, пытаться! Но у него не вышло!» Аса говорил с ошибками, углубляя и делая почти рычащими некоторые звуки. Тем не менее я невольно улыбнулась, звучало забавно. «Роан, кто это?» — спросила удивленно. «Это я». Я обернулась на Сайвера. «Что не хотел меня пускать?» «Я училась пять лет в академии. Обещаю, у меня получится». Асо сомневался, но в конечном итоге кивнул. Я занесла над плечом ладонь, но использовать магию решилась не сразу. Простое заклятие обезболивания знал каждый первокурсник, так как именно его мы учились применять на себе. За результат я не переживала. Единственное волновалась, а вдруг и обезболивание попадает под запрет практики. Нужно будет подробнее изучить этот вопрос, чтобы не наделать глупостей. Хотя я в темном вагоне с сайверами одна, больше глупостей мне еще не приходилось сделать. Мама и папа были бы в шоке. Я представила их лица и подавила смешок, Обведя взглядом сайверов, я пришла к выводу, что ни один из них не станет подавать на меня жалобу в Министерство здравоохранения. Мягкое свечение полилось из моих ладоней. Я чувствовала плоть Ассы. Она была пропитана энергией, которую мы называли манной. Это стало для меня открытием. Обычно она скапливалась в энергетических центрах, но, видимо, сайверы были устроены иначе. И, насколько мне известно, об этом нет ни одной научной работы. «Боги! Рядом с нами живут люди с совершенно другой магической физиологией, а мы ни сном, ни духом!» «Ну как? Боль прошла?» — спросила я, стараясь держать свой следовательский азарт при себе. «Да!» — кивнул Аса. «Отлично! Тогда ложись на пол!» — с воодушевлением скомандовала я. Один из сайверов что-то сказал, послышались смешки, Аса покраснел. «Лучше бы поддержали мальчика, вместо того, чтобы пошлить!» — посетовала я. «Ты знать, Саверский испугался Аса. «Нет, но по интонации так понятно, что сказал твой друг», — пояснила я, снимая ботинки. «Зачем ты раздеваешься?» — вмешался Роан. Он все это время напряженно следил за каждым моим действием. «Боюсь, если я сделаю это в обуви с каблуком, Асе будет больно». «Ты же сказала, что целительница. Используй магию». В словах Роана был резон, вот только вправлять плечо магии без диплома я не имела права. Если обезболивание еще находилось на грани закона, то столь сложная процедура однозначно стоила бы мне пожизненного запрета на целительство. И как бы сильно мне не хотелось воспользоваться даром, пока была альтернатива, я собиралась использовать ее. Да будет вам известно, мои возможности не безграничны. «Основной запас сил принято сохранять на случай экстренной ситуации, а плечо можно легко вправить и так», — заявила со всей уверенностью, но, судя по тому, как прищурился Роан, он почувствовал подвох. Как ни в чем не бывало, я уселась на грязный пол, уперлась ступней под мышку Аса и взяла его за запястье. Он начал что-то бормотать. «Знаю, положение нелепое. На счет пять я вправляю. Раз, два...» Я резко потянула на себя. В плечо что-то щелкнуло. Асса даже не вскрикнул. «Получилось?» — радостно сообщила я, отпуская Сайвера. «Ну как?» Он удивленно ощупал свою руку. «Кажется, все прошло. Ну и отлично. Как ты вообще умудрился так неудачно упасть? Плечо вывихнул, нос расквасил?» — спросила я, натягивая обратно ботинки. «Подножка», — сказал Асса. «Тебе кто-то подставил подножку?» — ужаснулась я. «А что, тебя это удивляет?» — спросил Роан и проворчал что-то на сайверском, подозревая ругательство. Я подошла к кассе и осмотрела его лицо. Удивительно, но нос выглядел так, будто его сломали неделю назад. Уточнять, пытался ли его кто-то лечить, я не стала. Боялась спугнуть сайверов раньше времени. Имелись подозрения, что эта регенерация — еще одна сайверская особенность. Настало пора уходить. Пожелав всем хорошего вечера, я повернулась к выходу из вагона, но дорогу мне преградил Роан. «Как мы можем отплатить за помощь?» «Да не нужно ничего», — растерялась я и попыталась обойти Сайвера, но не тут-то было. Второй раз прошмыгнуть мимо не получилось. «Как? Тебе отплатить?» — отчеканил он каждое слово. «Эм, сказать спасибо?» — я неуверенно улыбнулась. «Это обычай», — пояснила са. «Обмен равный». «Ага», — протянула я. «Тогда считай оплатой кости, что ты мне подарил». «Нельзя, они сами тебя выбрали», — покачал головой аса. Я поникла, не имея ни малейшего понятия, чем можно обменяться с сайверами. Брать деньги я не имела права, даже символическую сумму. Это будет незаконное оказание услуг, а я целитель без диплома. Здесь на помощь пришел мой желудок. Он так громко заурчал, что даже стук колес не мог его заглушить. «А может, у вас есть еда?» — смущенно спросила я. «Или немного воды?» Сайвера переглянулись и, не сговариваясь, принялись рыться в сумках. Вскоре у меня в руках лежало несколько лепешек. А Роан отстегнул с пояса кожаный мех с водой. «Спасибо. Теперь я могу идти?» Роан кивнул и отошел в сторону. С облегчением выдохнув, я пошла обратно к Энни. Переходя из одного вагона в другой, я чувствовала небывалый подъем. Вот это приключение. Да только ради знакомства с савьерами стоило рискнуть и выбраться из Лансборо. Еще несколько дней назад происходящее показалось бы мне безумством, но сейчас я впервые допустила мысль, что все к лучшему. Этот дополнительный год пойдет мне на пользу, я наберусь жизненного опыта, а когда вернусь в Лансборо, ни один экзамен не выбьет у меня почву из-под ног. «Где ты была так долго? Я уже думала пойти тебя искать», — спросила Эни, едва я опустилась рядом. Вагоны ресторана нет, но смотри, что я нашла». Я протянула ей одну из лепешек. «Что это?» — она с удивлением посмотрела на нечто, сделанное из муки и специй. «Местная кухня, Фермеры угостили». «Соврала я, прекрасно понимая, что вряд ли она согласится есть еду сайверов». А лепешки оказались на удивление вкусными. Под тонким тестом имелась тонкая прослойка из сыра и трав. Я чуть не простонала от удовольствия. Энни вовсе смела свою половину меньше, чем за минуту. Я протянула ей мех. «Какая странная фляга», — сказала Энни, разглядывая кожаный мешок с необычной вышивкой. «Трофейный мех» подал голос мужчина со скамейки напротив. Вряд ли он мог даже допустить мысль, что мех мне отдали сай веры. «Обязательно вернить хозяину. Боюсь представить, чего стоило добыть это у вождя». «Вождя?» — переспросила я. «Да, присмотритесь. Вон узор белого волка с раскрытой пастью. Так они обозначают вожаков стаи. Чудны эти дикари!» «Ага», — произнесла я, проведя кончиками пальцев по стежкам. Работа была очень тонкой и красивой, у мастерицы ушел не один вечер, чтобы ее расшить. Я представила, как черноукая сайверка сидела долгими зимними вечерами, расшивая чехол для меха. Наверное, возлюбленная Роана или жена. От чего то мне стало немного грустно. Вот кто по-настоящему свободен и может жениться по любви. Наверное, поэтому сайверов и называли «дикими». Пока паровоз умчался все дальше и дальше сквозь поля, из моих мыслей не выходил Роан. Его имя напоминало рык хищника. Он даже двигался мягко по кошачье. В одном научном журнале, посвященном первой экспедиции в Саеверию, я читала, что коренные народы отличаются горячей кровью. Температура их тела выше, чем у обычного человека. Это позволяло им выживать в самых суровых условиях зимой. Ох, все бы отдала, чтобы исследовать их феномен. Идея казалась мне вдвойне заманчивой, так как лечить мне было нельзя, а вот использовать диагностические заклятия вполне можно. Глядишь, потрачу год с пользой и сделаю полноценную научную работу по сайверам».